ЧУЖАК, вада. Варвара гнала машину по дну высохшего моря к изломанным песочным скалам на горизонте. Дрожа переливами горячего воздуха, эти остатки Мезозойского берега, сизые и острые, окружали ослепительную соляную пустыню, словно стальные зубы гигантского капка на приманку. Девяносто миль в час – В Арваре казалось, будто бесконечная Невада замыкается над ней водяным небесным куполом, а за ним, пробиваясь огненным лучом в отверстие солнца, кипит и плавится таинственный дневной космос. И что скалы совсем не приближаются, как будто нет здесь ни времени, ни скорости. Там был какой-то ворнинг, раздраженно произнес Николай, глядя, как мимо пролетает очередной знак с каким-то тревожным предупреждением. «Не гони так!» «Тут нет никого!» — буркнула Варвара. «Дай воды!» «Ага!» — вздохнул Николай, открывая бутылочку. «На той горе вчера тоже никого не было! Еще раз вспомнишь — высажу, пешком пойдешь!» «Ну, конечно! Держи!» «Спасибо!» «Нет, я серьезно, Варь, не гони так! Вон там корова какая-то! Бредет!» «До нее мельсто!» За месяц путешествия они привыкли ко всем этим милям, фунтам и фаренгейтам. «Ну, конечно, сто. Триста. Я серьезно, сбавь. Это не корова!» Николай приподнялся, всматриваясь в едва заметное черное пятнышко. Дорога резала пустыню пополам, вычерченная как по линейке. От лобового стекла доскал на горизонте. Машину слегка покачивало и трясло. Николай поднял спинку и поправил очки. Шевелится, и вроде не кактус. Варя хмыкнула. «Может, копы? Блин, да сбавь ты! У копов была бы тачка. Ну, может, она и стоит там, в какой-нибудь канавке, замаскированная». «Боже, да откуда здесь канавка?» «Да здесь что угодно может быть. Место непростое. Сбавь обороты, я серьезно». Варя послушалась. Голос двигателя понизился, из задней части салона прилетел запах апельсинов. «Это человек», — сказал Николай. Варя посмотрела на приборную панель. За бортом стопов по Фаренгейту, осипший кондиционер едва справляется. «Надо же!» — ухмыльнулась Варя. «Надеюсь, не коп». «А какие здесь штрафы?» «А нам-то что?» — сбавляя скорость, ухмыльнулась Варя. «До России не дотянутся». «Баксов 300», — вздохнул Николай а то и четыреста. — Черт! — процедила Варя. — Он голосует. Что делать? Их минивэн тащился уже так медленно, что можно было рассмотреть отдельные кусты и чужие следы вдоль песчаных обочин. Увидев, что машина тормозит, человек сверкнул зубастой улыбкой. Он был в темном строгом костюме и необычной шляпе, как из фильма про гангстеров. Проводил машину взглядом и побежал за ней следом, размахивая руками и что-то крича. «Останови!» – попросил Николай. Варвара послушалась. Свернув на рыжую хрустящую обочину, она посмотрела в крохотное зеркальце, в котором объекты выглядят ближе, чем есть на самом деле. «Мне кажется, ему нужна помощь. Может, у него машина сломалась?» – сказал Николай. «И телефон сел, да? Всякое бывает». «А где машина, ты видишь?» Их мини-вэ накутала поднятая с обочины рыжая пыль. Когда она рассеялась, Николай открыл дверь и будто попал в сушилку для белья. Воздух тяжелый и плотный, ватный и пустой. Пустынный, неватский. Николай ступил на хрустящий песок и поправил очки. Человек в черной гангстерской шляпе торопливо приближался, сверкая на ходу первосортной американской улыбкой. На вид ему было около тридцати. «Со мной все в порядке!» — первое, что он произнес. «Не возражаете, если я спереди сяду?» Николай хотел было ответить, что ему совершенно, так сказать, пофиг, но незнакомец уже забирался на переднее пассажирское сиденье. «Огромное спасибо! Вы меня просто спасли!» «Полезайте быстрее в машину, а то вспотеете». Николай отодвинул заднюю дверь. Прохладно и свежо, апельсинами пахнет, едой какой-то и немного старыми носками. Ведь уже месяц на колесах. Незнакомец снял шляпу и положил ее себе на колени. Отыскал над правой рукой блестящий язычок ремня и воткнул его в замок слева от сиденья. Минивэн был достаточно широким. Так что между ним и сидевшей за рулем Варей оставался еще небольшой проем. «Интересная у вас шляпа», — сказал Николай, задвигая за собой дверь. «Это Трилби». «Что?» — переспросила Варя. «Шляпа называется Трилби. Нравится? Ей можно ленточку выбрать в тон галстуку. Вот здесь. Видите ленточку? Но у меня черный галстук, так что и ленточка черная, поэтому ее не очень уж заметно». «Но она есть, вот здесь. Смотрите, шелковая, видите?» Николай кивнул, глядя на возникшую перед собой шляпу. «Не лучший вариант для этой пустыни, согласен. Сомбрера или какая-нибудь соломенная чупая подошла бы значительно больше, но вы бы тогда не остановились». «Да», — утвердительно кивнул незнакомец, будто бы соглашаясь с самим собой. «Будь я в сомбрера, вы бы не остановились». «Почему же?» — удивилась Варя. «Нет», – улыбнулся незнакомец, – «пролетели бы мимо, точно знаю». «Знаете?» «Да», – улыбнулся чужак, – «проверял». Неожиданно Николай понял, что все это время незнакомец говорит с ним по-русски, причем без акцента, только артикуляция у него немного странная и голос напоминает какого-то киногероя, будто он смотрит в русском переводе какой-то старый американский фильм. «Вы, кажется, торопились? Извините, мне очень неловко вас задерживать, но поверьте, я запросто компенсирую вам все ваши неудобства. Вознаграждение будет более чем достойное». Варя убрала ногу с тормоза, машина покатилась, колеса шкрябнули по песку, камушки пробарабанили под нищу, и облачко рыжеватой пыли, снова поднятой с обочины, растаяло в зеркалах. «Почему вы решили, что мы торопимся?» поинтересовалась Варя, возвращая машине утраченную скорость. «Когда я вас увидел, вы ехали 95 миль в час». Он посмотрел на удивленную Варю и снова улыбнулся. «Не волнуйтесь, я не коп». «Странный тип», — подумал Николай и уставился на затылок незнакомца. А тот произвел глубокий и шумный выдох, какие делают обычно после трудного дня. «Очень рад, что вас не смутили знаки и предупреждения». Однако не могли бы вы, если вас не затруднит, ехать все же не так быстро. В местном асфальте встречаются весьма коварные трещины. «Какое предупреждение?» – спросила Варя, послушно сбавляя скорость до разрешенных 70. «Кроме ограничения скорости, разумеется, тут кругом эти щиты. Нельзя останавливаться, нельзя подвозить незнакомцев. Здесь у ФБР подземный бункер, биологические лаборатории, тюрьма для пришельцев» кого угодно можно встретить. Они, конечно, врут, как дети, про какое-то исправительное учреждение штата. Да уж, если бы оно и существовало на самом деле, какому человеку захочется оттуда бежать, верно?» Он многозначительно улыбнулся. «Вы представьте, в этой пустыне он же и двух часов не протянет». «Правда?» – спросил Николай. «Еще бы!» – серьезно ответил незнакомец. Ой, я же не представился, извините. Меня зовут Невил, очень приятно. Ну да, стоит человеку назвать свое имя, как он тут же перестает быть в наших глазах незнакомцем. Точно спадает с него белесая пелена таинственности. Невил, ах да, он же Невил, он раскрыл свое имя. Однако, назвавшись этот бодренький человек в их машине, будто не сбежал он только что со сковородки сорокоградусной жары, Показался Николаю даже более незнакомым, чем прежде. Откуда путь держите? поинтересовался Невил. Из Юты, быстро ответила Варя. А куда? В долину смерти, потом в Сан-Франциско. Вы так торопитесь? Хотите оказаться там этим вечером? Угадали, в девять нам машину сдавать. Ого, покачал головой незнакомец. Поэтому вы превышали скорость. Варя скривилась, незнакомец прищурился. «Не укладываетесь в график, верно? Что-то пошло не так?» «Угадали!» — воскликнула Варя. «Позавчера на горе неподалеку от Пейджа прокололи сразу два колеса, представляете?» «Ух ты! Невероятно!» — загорелся Невил. «Расскажите!» В ответ на этот искренний призыв Варя охотно погрузилась в рассказ. «Рассказ!» И пока она старательно же выписала их приключения с пробитыми колесами, вызов эвакуатора и замену огромного белого джипа на этот дребезжащий минивэн цвета дешевой семейной раковины, Николай присматривался к их странному попутчику. Невилл не сказал еще ничего, никуда едет, ниоткуда взялся, не объяснил, что он делал, один без машины, этим жарким субботним утром посреди безлюдной пустыни где, по его же словам, человеку и двух часов не выжить. Николай почему-то не сомневался, что их минивэн был здесь первой машиной со вчерашнего вечера. «Пришлось спать в палатке, мы разбили ее прямо на обочине. Закат оттуда был шикарный. Повезло, конечно, что Пейдж в прямой видимости, даже интернет работал», – тараторила Варя. «У него были темные волосы, добрые глаза, губы, изломанной чайкой». Нижняя часть лица месистая и по-саксонски увесистая. Такой вот благородный британский сэр с тяжелым подбородком, который в комиксах и мультфильмах обожают рисовать огромным и гротескным чуть не до самых колен. У Невилла был именно такой, большой и белый и занимал он почти половину лица. От чего все оно точно светилось, ослепляя их с варварой неподдельным благородством и безупречно выбритой свежестью и он потащил нас в Юту, до обеда мы туда ехали, а потом нам поменяли джип вот на эту машинку. Подумаешь, назвался, размышлял Николай. Он все равно не перестал быть незнакомцем и мог представлять опасность. Неожиданно в нем проснулось воображение. По волче скалясь, Невил вынимает из пиджака нож и забирает у них машину. Или так, угрожая пистолетом, огромным сверкающим револьвером с длинным стволом и барабаном на три слоновьих патрона, требует на съеденье Варю, а, получив отказ, устраивает стрельбу и пробивает в крыше чудовищную дыру с рваными, завывающими на скорости краями. Он снова посмотрел на нейвела Нет, все это никак не сочеталось с его по-голливудски положительной внешностью. Люди в таких костюмах, с такими глазами и с такой доброй улыбкой – Играют в фильмах только хороших парней. «А он такой! Мы запишем, будто вы пробили колеса не на гравийке, а на шоссе, потому что иначе ваша страховая компания...» Николай настойчиво сверлил чужака взглядом. Что-то показалось ему необычным в его волосах. Он стал присматриваться. Приподнялся в сиденье и к ужасу своему рассмотрел. Волосы на голове Невила. длину они были чуть больше сантиметра, черные и блестящие. Они шевелились. Сами. Это было ясно как день. Такого ветра в салоне точно не было. Николай сам только что сидел на этом месте. Весь волосяной покров затылка Невела ходил ходуном, как пшеничное поле от ветра. При очень внимательном рассмотрении можно было заметить, что по нему перекатываются настоящие волны. Николай отлепил присохший к зубам язык и наклонился вперед, присматриваясь. Да это были вообще не волосы, а густые и очень плотные заросли каких-то отвратительных морских полипов. Невил резко повернулся. Николай вздрогнул, отводя взгляд в сторону. Софиты неба, розовый песок, горизонт и темно-серые веники, мелькающие вдоль обочины. «Ну надо же, какое интересное приключение!» — сказал Невил с интересом, рассматривая побледневшего Николая. — Да уж, — согласилась Варя. — Теперь вот летим. Надо еще Долину Смерти посмотреть, а то как же. — Это удивительное место, — сказал Невил. Вы там были? Варвара чиркнула по нему глазами. — А вы сами вообще-то откуда? — Помните, я говорил вам про бункер? — Да, — насторожилась Варя. — Помню. Так вот, я оттуда. Николай окаменел, вжавшись в сиденье. Случается, что знание дает не только свободу, но и страх. Варя отвела взгляд от дороги на большее время, чем это безопасно, когда шуршишь по пустыне в семейном минивене со скоростью 70 миль в час. Невил повертел в руках Трилби и продолжил. 50 лет назад здесь проводили испытания ядерных бомб. Чтобы посмотреть на мощные взрывы, собиралась куча народа. Многие приезжали с детьми. Люди надевали огромные черные очки, похожие на крылья бабочек, и все наблюдали, как над пустыней поднимается гигантское радиоактивное облако. Безумие, да еще какое! Но здесь устроили из этого настоящее шоу. Взрывы становились все масштабней. «Двадцать килотон, Сорок? Шестьдесят? Сто?» «Ну да, многим людям нравится смотреть на взрывы», — заметила Варя. «Смею вас заверить, Варвара», — наклонил голову Нейл, — «что не только людям». Так что пару лет назад в этих краях появился инопланетный посадочный модуль. Все тут же решили, что это авария или вынужденная посадка, и с нетерпением взялись за дело». Пришельцев поместили в специальный бункер. Посадка действительно получилась неудачная, и двое из трех пришельцев погибли. Кроме того, вышел из строя приемопередатчик, так что связь посадочного модуля с отправителями была утрачена. Два года единственного выжившего держали в этой тюрьме, наверное, первой в истории человечества тюрьме для пришельцев. Все пытались пообщаться и едва не угробили своим нездоровым питанием. Изощренно мучили, да что уж там, измывались по полной программе. Однако в один замечательный день, благодаря очередному безмозглому эксперименту с какими-то электромагнитными катушками, на посадочном модуле ожил приемопередатчик, и связь с отправителем восстановилась. «Вы шутите?» — криво усмехнулась Варвара. «Все это очень интересно, но вы же это несерьезно, правда?» «Когда это произошло...» — продолжил Невил, теребя ленточку на шляпе. Пришелец получил необходимые команды и начал действовать. «Вообще говоря, он был искусственным существом, очень тщательно замаскированным под человека. Организм, в котором были воспроизведены все внутренности, даже кожа и волосы. Только на самом деле каждый его орган выполнял совершенно другие функции» а сама маскировка задействовала скрытые замкнутые измерения, сдвинутые по вертикальной оси времени. Этого, конечно, местные ученые не смогли заметить. «Ой, вам бы фантастику сочинять!» развеселилась Варя, а Николая бросила в холодный пот. Так, например, печень служила источником энергии, желудок — химической лабораторией, сердце — квантовым деформатором и так далее... Но живой пришелец оказался не исследователем, а охранником, поэтому его внутренности имели совсем другое назначение. В целом он состоял из разнообразного оружия на все случаи жизни, если угодно. Предполагалось, что он будет охранять исследователей. А вы с нами до какого места поедете? Поинтересовалась Варя, сверкая глазами. Вам не интересно? – спросил ее Нейвил. «Нет-нет, извините, очень интересно», — сказала Варя и едва слышно добавила. «Радио здесь вообще не ловит». «Тогда продолжаю». Пришелец начал получать команды, еще будучи в застенках секретных лабораторий. На глубине сотни метров под землей, как раз под дном того моря, которое здесь было раньше. Несомненно, что он мог выбраться оттуда в любую минуту, но его останавливала инструкция, которая запрещала действовать самостоятельно. Поэтому все это время он терпеливо ждал. И когда, наконец, поступила первая команда, энергия его рвения могла сравниться разве что с ураганом Мич. «Вы же слышали о таком?» «Нет», — ответила Варя. «Не застали, значит. А про Катрину знаете?» Варя кивнула, а Николай облизал пересохшие губы. Он уже все понял, и его воображение бросалось теперь от одной ужасной картины к другой, рисуя перед глазами всевозможные кошмары один другого фантастичнее. Покоряясь животному страху, беспомощно и растеряно ныла воля. Это, безусловно, опасное существо, этот организм со свернутыми пружинами измерений вместо сердца, Сидел слишком близко к его доброй и беззаботно доверчивой Варе. Николаю показалось, что пришелец с ними играет, разыгрывается, а потом заберет у них машину, а самих убьет. И хорошо еще, если убьет просто. Пришелец разнес ненавистную тюрьму в два счета. Ха! Они думали, что они его изучают. На самом деле, это он изучал их. И когда пришло время, с удовольствием задействовал все свои разрушительные силы и потаенные возможности. Выпустил на свободу из голодавшихся чудовищ, если угодно. В щепки. Глаза незнакомца неожиданно увеличились, зубы скрипнули. Он разнес все их жалкие преграды в щепки. В бетонные блоки, в песок, в пыль, в порошок. — А как же охрана, ФБР, солдаты, Национальная гвардия? — спросила Варя. — Да, они пытались помешать, но он превратил одного агента в черную жижу, даже не посмотрев в его сторону. Просто так, хлоп, и человек растекается по ступенькам. Остальным пришлось отступить, что было весьма благоразумно. «Круто — Круто! — протянула Варвара. — Еще как! — согласился Невил, переводя дух. — Хлоп, и нету. И ни пули его не берут, ни ядовитые газы, ни бактерии, ничего. Николай облизал пересохшие губы и, поборов страх, нерешительно поинтересовался. А волосы? Чем были его волосы? Невил повернулся к Николаю, и тот опустил лицо, растирая неожиданно зачесавшиеся веки. — Дело в том, — произнес Невил что пришелец был не просто оружием, но еще и бомбой. «Бомбой?» – переспросила Варя. «Очень мощной», – кивнул Невил. «И теперь его миссия – взорваться в заданной точке». «Вот это да!» – удивилась Варя. «Где же?» «Уже недалеко. Мы как раз туда едем». «На запад? Странно. Я бы на его месте взорвалась на востоке, лучше всего в Вашингтоне. Вот где корень всех земных бед и гадостей». Сказала Варя и добавила, посмеиваясь. «Как мне кажется». «Ваших бед возможно», — сказал Невил. Тем временем они добрались до первого задолгие мили пересечения дорог. «Нам налево», — объявила Варя, поворачивая руль. «Мне тоже», — улыбнулся Невил. «А чем вас не устраивает Вашингтон?» Все затихли. «Как здорово, что вы говорите по-русски», — сказала Варя. «Спасибо, Варвара!» – кивнул Невил, улыбаясь. «Но я не говорю по-русски. Вы слышите русский, потому что вы русские!» Варя посмотрела на него еще раз, охватила взглядом лицо с выдающимся подбородком, опустила глаза на ногти, вздрогнула и побледнела. Через десять миль, проведенных в молчании подразмеренное шуршание и редкое постукивание колес, Невил попросил остановиться». Солнце к тому времени забралось высоко и будто придавило сизые горы к земле. Тени испуганно сжались до крохотных черных пятен у самых ботинок. Поправив на голове свою гангстерскую шляпу, Невилл вылез из машины, осмотрелся и произнес. «Замечательно! Просто великолепно! Огромное спасибо!» Затем он закрыл дверь. Варя опустила стекло. «А вы уверены, что вам нужно именно сюда?» «Более чем!» кивнул Невилл, поворачиваясь в сторону черной горы, похожей на гребень утонувшего в песке дракона. «Ну ладно, как хотите», — Дёрнула плечами Варя, поднимая стекло. Затем опомнилась и добавила, улыбаясь. «Кстати, а как же обещанное вознаграждение?» «Вашей жизни вам недостаточно?» — обернулся Невилл. Николай вжался в сиденье, стягивая со вспотевшего носа очки и жмурясь. «Выходит, вы считаете подарком то, что не забрали?» «Так, что ли?» – ухмыляясь, продолжила Варя. «Я сохранил вам жизнь, которую вы вообще-то потеряли», – сказал Невилл серьезно. «Потеряли?» «Еще как», – кивнул незнакомец. «Когда пролетали мимо, а я был в Сомбреро». Они въехали в национальный парк «Долина смерти» со стороны замка Скотти. Скотти. В голове Николая копошилась мысль, что внутри этого пришельца, скорее всего, был орган, небольшой размером с селезенку или с поджелудочную железу, который отвечал за управление временем, возможно, в каких-то скромных, ограниченных масштабах. «Трилби? Сомбреро? Вы не останавливаетесь? Я знаю. Наверняка был». В глубине пустыни за замком Скотти располагался огромный кратер непонятного возраста и сомнительного происхождения. Николай остановился на краю, заглядывая в его огромную глубокую чашу. На дне копошились разноцветные туристы, каждый размером с фотографический пиксель. «Все, погнали, мы торопимся!» — потянула за руку Варвара. «Слушай, Варь!» — спросил Николай. «А ты вообще поняла, что он про себя рассказывает?» «Да брось!» — быстро ответила Варя. — Мало ли кругом всяких психов. Думаешь — Думаешь? Николай заглянул ей в глаза. Она обняла его, прижалась и, выдохнув, сказала. — Ну, конечно. Видел бы ты его ногти. Кошмар. Как нормальный человек может жить с такими ногтями? Она с отвращением скривила губы, подумала немного и добавила, улыбаясь. — Но мы поедем потише.